На дверях висела на одной кнопке головой вниз визитная карточка цвета заношенного крахмального воротничка «Авис Солом Владимирович из Нуренков. В полном затмении Иполит Матвеевич забыл постучать и открыл дверь, которая оказалась не запертой, сделал три шага лунатика и очутился посреди комнаты. — Простить, сказал он придушенным голосом. — Могу я.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 Он сразу же забыл об уголовном кодексе, о наставлениях Остапа и подскочил к стулу. В это время газеты на тахте зашевелились, и Полит Матвеевич испугался. Газеты поползли и свалились с тахты. Из-под них вышел спокойный котик. Он равнодушно посмотрел на Полит Матвеевича и стал умываться, захватывая лапкой ухо, щечку и ус. "Хы", сказал Полит Матвеевич и потащил стул к двери. Дверь раскрылась сама.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 хотя в своем искусстве он был таким же мастером, как Шаляпин в пении, Горький в литературе, Капабланко в шахматах, Мельников в беге на коньках и самый носатый, самый коричневый сирийц, занимающий лучшее место на углу Тверской и Камергерского в чистке сапог желтым кремом. Шаляпин пел. Горький писал большой роман, Капабланко готовился к матчу с Алехиным, Мельников рвал рекорды, а сирийц доводил штиблеты граждан до солнечного блеска.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 И он продолжал с жаром бороться с врагами общества. Плохими кооператорами, растратчиками, чемберленом и бюрократами он уязвлял своими остротами подхалимов, управдомов, частников, завов, хулиганов, граждан, не желавших снижать цены, и хозяйственников, отлынивавших от режима экономии. После выхода журналов в свет остроты произносились с цирковой арены, перепечатывались вечерними газетами без указания источника,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 Забрали инструмент, дощупали в суд и описали мебель. — У меня ничего нельзя описать. Это мебель, орудие производства и стул тоже. Орудие производства. Ипполит Матвеевич начал кое-что соображать. — Отпустите стул! — завизжал вдруг Ависалом Владимирович. — Слышите, вы бюрократ! Полит Матвеевич покорно отпустил стул и пролепетал. — Простите, недоразумение Служба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 Девушки из предмястий, лучший плод, высокий класс. Хо -хо -хо! А поутру она вновь улыбалась, пред окошком своим, как всегда. — Так я пойду, гражданин, — глупо сказал главный директор концессии. — Подождите, подождите, — заволновался вдруг из нырёнка. Одну минуточку. — А, а котик, правда, он пушист до чрезвычайности, подождите. — И сейчас? Он смущенно порылся во всех карманах. Убежал, вернулся, ахнул, выглянул в окна, снова убежал и снова вернулся. «Простите, душечка!» — сказал он Воробьянинову, который в продолжение всех этих манипуляций стоял, сложив руки по-солдатски. С этими словами он дал предводителю полтинник. «Нет, нет, не отказывайтесь, пожалуйста, всякий труд должен быть оплачен!» «Премного благодарен», — сказал Аполит Матвеевич, удивляясь своей изворотливости. «Спасибо, дорогой, спасибо, душечка!»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 протирая глаза и медленно закипая. «Это черт знает, что такое!» Он выглянул в окно. На самом дне дворовой шахты играли дети. «Дворник!» — закричал Эрнест Палыч. «Дворник!» Никто не отозвался. Тогда Эрнест Палч вспомнил, что дворник живет в парадном, под лестницей. Он вступил на холодные плитки и, придерживая дверь, рукой свесился вниз.